Зависнув на высоте в несколько сотен футов над границами королевства, расположенными по вращению диска, Маград окинула взглядом клубящийся туман, из которого, подобно увитым водорослями острым рифом в час прибоя, торчали верхушки деревьев. Над ней проплывала выпуклая тушка луны, крепко застрявшая между второй четвертью и полнолунием. Хотя сейчас, по мнению Маград, был бы куда уместнее какой-нибудь скромненький месяц. При мысли о том, где сейчас может находиться матушка-ветровоск, Магрот зябко поёжилась. В небесах Ланкра помело старой ведьмы пользовалась громкой и весьма сомнительной славой. Освоив метлу уже в достаточно почтенном возрасте и сжатые сроки сумев побороть себе природную подозрительность, матушка теперь буквально не слезала с этого средства передвижения, как крупная муха старается не слезать за лежавшейся рыбьей головы. Основная проблема состояла в том, что матушка-ветровоск представляла себе маршрут полёта как прямую линию, идущую из пункта А в пункт Б, и абсолютно забывала о том, что другие пользователи лётного пространства также наделены определёнными правами. Вследствие этого пришлось перекраивать карту лётных маршрутов всего материка. Приспособляемость, свойственная местным птицам, позволило уже следующему поколению пернатых освоить полет лапами вверх, чтобы постоянно держать в поле зрения верхнюю часть неба. Матушка искренне верила в то, что не только птицы должны уступать ей дорогу, но и другие ведьмы, высокие деревья и даже некоторые окрестные горы. Более того, она ухитрилась догнать страху на гномов, многие из которых, опасаясь непредсказуемого поведения помела, покинули свои домики в предгорьях. Великое множество яиц было снесено прямо в воздухе в тем мгновение, когда невинные пташки вдруг замечали скалящуюся матушку, падающую сверху на помеле. «О боги!» – прошептала Маград. «Надеюсь, сегодня она ни в кого не врежется». Первое же дуновение полночного бриза развернуло ведьму, словно флюгер, в противоположную сторону. Неприятно содрогнувшись, она обвела глазами залитые лунным сиянием склоны, пересчитала овцепикские вершины. Эти, окованные вечной мерзлотой пики и укрытые зелёным льдом расщелины, не признавали ни королей, ни картографов. Попасть в Ланкар можно было только с краевой стороны. Прочие границы королевства напоминали собой пасть матерого волка, правда, были не столь проходимыми. Отсюда, с поднебесья, можно было окинуть взором всё королевство. Откуда-то сверху донёсся рваный шум. Донул ветер, стремительно завращавший Маграт вокруг оси, и искажённый эффектом доплера голос провизжал у неё над духом «Не спи, девочка!» Покрепче зажав помело между ног, Маграт бросила транспортное средство ввысь. Спустя несколько минут она уже поравнялась с матушкой, которая, пригибаясь от встречного ветра, распосталась по всей длине своей метлы. Внизу с проносились темнейшие кроны деревьев. Матушка, придерживая одной рукой край шляпы, повернула к Магрот лицо. «Всегда являешься в последнюю минуту», — пробурчала она. «Ещё бы немного, и я бы свалилась. Ну, давай, шевелись уже». С этими словами матушка протянула правую руку. Магрот подняла левую и, заложив непростой вираж, Ибо встречные воздушные потоки то подбрасывали ведьм ввысь, то уволакивали вниз, Маград и Матушка произвели стыковку. По руке Маград побежали колючие мурашки. Столь осязаем был энергетический перепад. Вполне вероятно, то была первая попытка осуществить дозаправку помела в воздухе. Матушкина помело рванулась вперед. «Ты все не забирай!» — крикнула Маград. «Мне ж ещё садиться нужно!» «На посадку останется», — гаркнула матушка, преодолевая его ветра. «Я имела в виду мягкую посадку!» «Ты ведьма или кто?» «Кстати, ты какао захватила? Я тут вся замёрзла!» Магрот обречённо кивнула и свободной рукой протянула матушке соломенную котомку. «Так-то лучше», — сказала матушка. «Ладно, молодец, что не зеваешь. Пока!» «Увидимся на Ланковском мосту». И матушка разжала пальцы. Шквал ветра раскрутил, отшвырнул Маград в сторону. Она в ужасе припала к помилу, которая сейчас по своим лётным качествам не обошло бы обыкновенную вязанку хвороста. Имея на борту взрослого человека, помилу было не в силах сопротивляться цепкой хватке щупальцев гравитации. Вдруг, на исходе затяжного пике, когда деревья уже потянулись к ней своими кронами, Магрот показалось, что она наконец-то поняла, почему матушка никогда не задумывается над проблемами окружающих её людей. Очевидно, по мнению матушки, люди и сами могут разобраться со своими трудностями. Тут ведьмаское чутьё Магрот уловило некоторые безошибочные признаки чар перемен. Магрот сосредоточилась на своих ощущениях. «Сомнений не было. Разумеется». Заурядный смертный едва ли смог бы почуять творящееся видовство. Однако Магрот словно перевоплотилась. Из растерянной, слегка перепуганной женщины, неизбежно скользящей навстречу враждебной земле, она превратилась в здравомыслящую, уравновешенную, сильную духом личность, которая полностью берет на себя ответственность за собственное существование, трезво оценивает себя и знает, где начался ее жизненный путь правда, она также видела, где он закончится, но это были мелочи. Маград задышала полной грудью. Она пришпорила помело, заставив его вложить последние крохи энергии в недолгий рывок, в течение которого оно судорожно болтыхало в считанных футах от частокола древесных верхушек. Когда же, вновь обессилев, помело пробороздила полночные кроны, Маград поджала ноги, вознесла молитву дежурному лесному богу и закрыла глаза. Пантеон плоского мира насчитывает порядка трёх тысяч богов первой степени допуска, и благодаря усилиям местных теологов число это еженедельно пополняется. Что же касается второстепенных богов гор, деревьев и воды, существуют два божества, живущие именно в во цепиках Во-первых, это хоки — полукозёл-получеловек, известной своей неуёмной шаловливостью. Стоявший хоки-высылки издаун Манифестина после того, как он подшутил над самим слепым Ио, главнейшим из богов, преподнеся тому на страждество взрывающейся ёлку. Вторым же башком, обитающим в Овцепикских горах, является Кышбаганимы, затравленное тщедушное божество, покровительствующее крохотным мохнатым зверькам, чей убогий век неизменно обрывается кратким полувсклипом. И Хоки, и Кышбо в равной мере могли споспешенствовать чуду которое случилось после того, как помело рухнуло в дебри, ощерившиеся острыми уступами скал, расщепленными пнями и огромными шипами кустарников. Маград умудрилась таки совершить вполне мягкую посадку. Тем временем матушка, выйдя на второй круг полета, на всей скорости вела помело по направлению к ближайшей гради овцепиков. Влив в себя едва тёплое какао, она дождалась появления ближайшего высокогорного озерца и, в соответствии с требованиями экологической дисциплины полёта, швырнула туда бутылку. В качестве подкрепления для матушкиного желудка Маград предложила два сплющенных гренка с яйцом и салатом, заботливо лишенных корочки и небес изящества, выложенных пучками петрушки, которую, впрочем, тут же унёс ветер. Пару мгновений — Матушка внимательно изучала гренки, затем съела их. Впереди замаячила расселена, до сих пор занесённая зимним снегом. То вспыхивая, то угасая мимолётной искрой в океане кромешной тьмы, матушка принялась лавировать по чудовищным лабиринтам овцепиков. Примерно в это же время Маград, придав себе сидячее положение, с рассеянным видом выуживала из волос сучок. В нескольких ярдах от неё Вздымая кучи листьев, свалилось помело. Жалобное мычание вперемешку с унылым позвякиванием заставило Маграт впереться во тьму. Вскоре ей удалось разглядеть стоящее на руках и коленях существо, которое явно что-то искало. "Это не на тебя и случайно приземлилась?» вежливо спросила Маграт. "Так значит, это был не апокралипсис", обрадовался шут. Они подползли поближе друг к другу. «Ты? Ты? Но что ты здесь делаешь?» «Ей-ей, я просто решил прогуляться по лесу», — затороторил Шут. «Обычное дело, кто не любит лесных прогулок, да ещё ночью. В общем, я точно знаю, что такие любители были. Ничего оригинального в этом занятии нет. На первый взгляд оно, пожалуй, может показаться несколько заурядным, но я всегда находил удовольствие в блуждании по лесным тропкам». «Я тебя не слишком ушибла». Парочка бубенцов безнадёжно испорчена, но я с этим как-нибудь смирюсь. Шут ещё раз пошарил ворохи прелой листвы и, наконец, выудил колпак. Тот вяло заклацал. «Рожки да ножки!» — с горечью хмыкнул Шут, водружая, однако, колпак на голову. «Жизнь вроде бы вошла в обычную колею. Дождь — да, град — частенько, иногда даже камни падают», — продолжал он. Слыхал я о рыбах и лягушках. Но чтобы с неба падали женщины, такое случается впервые. Или вскоре это станет нормальным явлением. — У тебя чертовски твёрдая голова, — заметила Магрот, поднимаясь на ноги. — Скромность не позволяет мне вступать в спор, — ответил Шут и, опомнившись, добавил. -ей — Ей-ей! Они вновь уставились друг на дружку. В их головах кипели и бурлили мысли. «Нянюшка советовала хорошенько к нему приглядеться», — думала Маград. «И вот я гляжу на него. Человек как человек. Грустный, щуплый, в дурацком наряде паяца, в придачу чуть ли не горбун». Вдруг, подобно тому, как лубящееся облако может превратиться в галеон или кита, шут в одно мгновение перестал казаться Маград низеньким и неказистым человечком. Вполне среднего роста мужчина, который как будто нарочно пригибается, чтобы казаться ниже. Страшно сутулиться, ноги ставят в раскорячку, а ходят чуть ли не на четвереньках, отчего создаются впечатление, что он козликом подскакивает на месте. «Интересно, а что ещё заметила Гитаяк?» — размышляла Маград. Шут тем временем потёр ладоши и изобразил кривую усмешку. «Наверное, ты понятия не имеешь, где мы находимся?» — поинтересовался он. «Ведьма не способна заблудиться», — твёрдо заявила Маград. «Хотя иногда она может двигаться не в том направлении». «Так, Ланкар, полагаю, вон там. Надо бы найти какую-нибудь возвышенность. Чтобы точно убедиться, где мы. Не где, а когда. Сегодня поистине колдовская ночь». «Серьёзно? Тогда позволь мне сопровождать тебя», — великодушно предложил Шут, напряженно всматриваясь в набитую деревьями тьму, которая отделяла его от любимой лангерской плитки. «Не прощу себе, если с тобой что-то случится».